Глава двадцать ч е т в р т а я Сюда, Хулиан потянул Скарлет к кирпичному коридору, освещенному искрящейся паутиной. Нет, возразила она, подталкивая его влево. Я пришла по дорожке, выложенной камнями. Правда, она не припоминала, чтобы в кладку стен были вкраплены сияющие самоцветы. Скорее всего, просто не обратила внимания. То под сапог за спиной становился все громче. Хулиан нахмурился, но последовал за ней. Вскоре они стали соприкасаться локтями, поскольку стены туннеля неумолимо сужались, царапая кожу выпирающими со всех сторон камнями. Почему ты не сказала мне, что твой отец здесь? Я собиралась, но Хулиан зажал е й рот своей пропитанной солью грязной рукой и прошептав: «Ш, -ш тише!». Взялся за один из усеивающих стену светящихся камней и повернул его как дверную ручку. Они шагнули в темную неизвестность, заключенную во влажных, холодных, как лед, стенах. Скарлет почувствовала, как их сырость пропитывает ее тонкое платье, и постаралась дышать ровнее. Запах аниса, лаванды и гнилых слив, как дым, просочился под странную дверь. Через которую они только что вошли и перебил исходящий от Хулиана приятный аромат. Я тебя в обиду не дам, прошептал он, заслоняя Скарлет своим телом в попытке защитить. То п о д с а п о г тем временем неумолимо приближался к их укрытию, которое казалось становилось все меньше. Студеные стены кольцом сжимались вокруг Скарлет, подталкивая ее ближе и ближе к Хулиану. Сначала она уперлась локтями ему в грудь, потом обвела руками талию, чувствуя, как напряжено его тело. Сердце Скарлет неровно забилось, когда Хулиан обхватил руками ее бедра и прижавшись подбородком к щеке, отцарапал щетиной нежную кожу. Сквозь тонкую ткань платья она отчетливо ощущала прикосновение каждого его пальца. Отец убил бы ее на месте. Если бы открыв дверь, о б н а р у ж и л в объятиях мужчины. Часто прерывисто дыша, она попыталась оттолкнуть Хулиана. Ей начало казаться, что и потолок пришел в движение и опускаясь все ниже, роняет холодные капли влаги прямо ей на макушку. Похоже, эта комната пытается нас расплющить, сказала она. Снаружи раздались удаляющиеся шаги губернатора Дранье. И наконец их звук затих в отдалении. Скарлет хотелось бы еще некоторое время провести в укрытии, но зажатая между Хулианом и ледяной стеной, она ощущала нехватку воздуха. Открой дверь. Я пытаюсь, проворчал он в ответ. У Скарлет перехватило дыхание. Ее тонкое платье поднялось выше колен, а руки Хулиана касались ее сзади, шаря по стене в поисках выхода. Не могу ее найти, наконец выдавил он. Похоже, она с твоей стороны. Я ничего не чувствую, отозвалась Скарлет и мысленно добавила, кроме тебя. Пытаясь нащупать в стене дверь, она невольно дотрагивалась пальцами до частей тела Хулиана, которым ей вообще не следовало прикасаться. Казалось, чем сильнее она борется, тем большее сопротивление оказывает комната. Совсем как океан на подступах к острову, вспомнила она. Чем отчаянее она в нем барахталась и чем сильнее пугалась, тем упорнее воды пытались затянуть ее в свои глубины. Похоже, в этом все дело. х у л а н же говорил, что туннели усиливают страх, но возможно, они им также и подпитываются. Комната реагирует на наши эмоции, сказала Скарлет. Думаю, нам нужно расслабиться. х у л а н сдавленно фыркнул. В данный момент это нелегко сделать. Его губы касались ее волос, а руки обхватывали бедра. Ох, вздохнула Скарлет. Ее пульс снова участился, и она тут же почувствовала, что и с е р д ц е х у л и она забилась скорее. Еще неделю назад она ни за что не смогла бы расслабиться в такой ситуации. даже сейчас это было трудно. в с ё же в глубине души Скарлетт понимала, что с Хулианом она в безопасности. Хоть он и лгал ей, но никогда не причинил бы вреда. Она заставила себя сделать глубокий вдох, постепенно успокаиваясь. В этот момент стены перестали сжиматься. Еще один вдох, и комната стала немного просторнее. Присутствие губернатора Драни в тоннеле по-прежнему больше не ощущалось. Не было слышно ни шагов, ни дыхания, и сопровождающий его зловонный запах исчез. А еще мгновение спустя каменная кладка за спиной Скарлетт потеплела, так что ей стало особенно неуютно в намокшем платье. По мере того, как комната раздвигалась в стороны, Хулиан также ощутимо расслаблялся. Они с ним все еще соприкасались телами, но уже не так тесно, как прежде. Их грудные клетки поднимались и опускались в едином ритме, в то время как стены продолжали отступать. С каждым вдохом в замкнутом пространстве становилось все жарче. Вскоре весь потолок оказался усеянным крошечными точечками света, похожими на лунную пыль, а над правой рукой Скарлет... Отчетливо п р о с т у п и л а дверная ручка. Подожди, хотел было предупредить Хулиан, но Скарлетт уже открыла дверь. Стоило ей это сделать, как комната исчезла. Они оказались в низком длинном коридоре, усеянном разбитыми морскими раковинами, которые светились точно так же, как прежде камни. На полу виднелась дорожка из розового песка. Хулиан выругался. Как же я ненавижу этот туннель! По крайней мере, мы смогли оторваться от отцовского преследования, примирительно ответила Скарлет. Звука шагов не было слышно ни спереди, ни сзади, лишь шелестели в отдалении разбивающиеся о берег океанские волны. Пляжей с розовым песком на трезде не было, но гулкий плеск воды напоминал ей о доме и о чем-то еще. Откуда ты узнал? Что я смогу обеспечить твое участие в игре? – спросила Скарлет. Я ведь получила билеты уже после твоего прибытия на наш остров. Хулиан ускорил шаг, разбрасывая песок мысками ботинок. А тебе не кажется странным, что ты даже не знаешь имени мужчины, за которого выходишь замуж? Не меняй тему, – запротестовала Скарлет. Я и не меняю. Просто начал отвечать на твой в о п р о с и з далека. Тогда ладно, понизив голос, отозвалась она. Хоть никаких иных шагов, кроме их собственных, слышно по-прежнему не было. Рисковать она не хотела. Отец хочет все контролировать, и поэтому держит имя моего жениха в строжайшей тайне. Хулен поиграл цепочкой своих карманных часов. А что, если он руководствовался иными соображениями? К чему ты клонишь? Думаю, что он, возможно, действительно пытался защитить тебя. Погоди, не к и п я т и с ь выслушай меня сначала, поспешно добавил он. Я же не говорю, что губернатор д р а н и я хороший человек. Я увидел достаточно, чтобы навсегда заклеймить его грязным мерзавцем. Но все же понимаю причины подобной скрытности. Продолжай, натянуто велела Скарлет. Хулиан поведал уже знакомую ей историю о легенду и Аннализе, но все же отличную от той, какую рассказывала бабушка. В его версии легенду был куда более талантлив и куда менее порочен, и мечтал лишь о своей возлюбленной. Именно из-за нее, а не от жажды славы, он и стал легендо. Накануне своего первого представления он застал ее в объятиях другого. более богатого мужчины, за которого она с самого начала и собиралась выйти замуж. После этого легенда словно рассудком помутился. Он поклялся уничтожить Аннализу, причинив ее семье такую же боль, от какой страдал сам, поскольку Аннализа разбила ему сердце. Легенда жаждал поступить схожим образом со всеми д о ч е р м и или внучками. которые появятся на свет в ее роду. Он не мог допустить, чтобы они обрели любовь и счастливо вышли замуж. Его желанием было довести их всех до сумасшествия. Последнюю фразу Хулиан попытался обратить в шутку, но Скарлет слишком врезалась в память увиденное в чертоге смерти. Легенда не просто в л ю б л я л в себя женщин, но к р у ж и л и м голову. и она не сомневалась, что прямо сейчас его чары направлены на бедняжку Теллу. В общем, когда мы с друзьями узнали о твоей помолвке, продолжал Хулиан, то поняли, что приглашение на к а р а в а л ь не заставит себя ждать, чтобы м а г и с т р мог вмешаться и расстроить свадьбу. И снова в его устах это признание прозвучало как невинная шалость, в то время как на самом деле от выгодного замужества Зависело будущее Скарлет. Не станет она супругой графа, будет обречена до конца дней своих жить на Тризде под надзором отца. Песчаная тропинка круто забирала вверх, так что Скарлет становилось все труднее по ней подниматься. У нее из головы не шли глупые письма, которые она много лет отправляла магистру л е г е н д у Ни в одном из них она не упоминала своей фамилии. Кроме самого последнего, в котором сообщила о предстоящей свадьбе и на которое получила долгожданный ответ. Хоть Карлита и понимала, что рассказанная Хулианом версия событий весьма убедительна, ей было интересно, откуда простой моряк мог все это узнать. Прищурившись, она внимательно посмотрела на шагающего подле нее темноволосого юношу. И наконец задала вопрос, не раз посещавший ее мысли: "Кто же ты на самом деле? Скажем так: у моей семьи хорошие связи. Хулиан расплылся в улыбке, которая кому-то могла бы показаться очаровательной, но Скарлетт ее таковой не посчитала. Она вспомнила подслушанные во сне сплетни. Семья Хулиана отвернулась от Розы." Узнав о п о р о ч и щ е й и ее с в я з и с легенда, сам Хулиан сестру не осуждал, но должно быть все равно испытывал чувство вины, с которым и сама Скарлет знакома не понаслышке. Некоторое время они шли молча, пока, наконец, она не набралась смелости сказать: "Знаешь, ты не виноват в том, что случилось с твоей сестрой". На долю мгновения тонкого... И хрупкого, как растянутая паутинка, были слышны только волны вдалеке и шорох ботинок Хулиана по песку. Затем он спросил: "Разве ты не винишь себя, когда отец бьет твою сестру?" Его слова были тихими, как шепот, но больно ранили Скарлет, напоминая об обо всех тех случаях, когда она подводила Теллу. Хулиан остановился и медленно повернулся к ней лицом. Взглядом, куда более мягким, чем голос, он ласкал ее изломанное тело, проникая сквозь поврежденную плоть и сломанные кости прямиком в израненную душу. Скарлет почувствовала, как у нее вскипает кровь. Даже будь на ней закрытое строгое платье, все равно чувствовала бы себя обнаженной перед ним. Она как будто выставила на его обозрение собственный стыд, чувство вины. И ужасные тайные воспоминания, которые пыталась запрятать как можно глубже. Во всем виноват твой отец, сказал он. Ты не сделала ничего плохого. Ничего ты не понимаешь, возразила Скарлет. Всякий раз, когда он причиняет боль моей сестре, это происходит потому, что я провинилась, потому что не смогла. Помогите! Крик ворвался в их разговор, подобно порыву ветра. Пожалуйста! Скарлетт б ы л отлично з н а к о м этот голос, сорвавшийся на визг. Телла! Она бросилась бежать, взметывая ногами облачка розового песка. Нет! попытался предостеречь Хулиан. Это не твоя сестра. Но Скарлетт его уже не слушала. Она узнала голос Донателлы, раздавшийся совсем рядом. В воздухе еще ощущалась вибрация. Становясь все громче, ее крик эхом отражался от стен ы с песчаника. Пока, да стой же! Хулиано б х в а т и л Скарлетт рукой за талию и оттащил от обрыва, которым резко заканчивалась дорожка. Лишь горстка песка просыпалась в пенистую синевато-зеленую воду, бурлящую у подножья высокого утеса. Скарлетт шумно выдохнула. Щеки х у л и а н а раскраснелись, а руки дрожали, но он продолжал удерживать ее. С тобой все? Окончание фразы потонуло в злобном смехе, прилетевшем прямиком из значных кошмаров. Он лился из крошечных ртов, вдруг появившихся в стенах. Это была всего лишь еще одна злая шутка Тунелей, н чтобы свести нас с ума, сказала себе Скарлет. м а л и н к а идем дальше. х у л а нежно коснулся ее бедра, возвращая на более безопасный путь. В то время как Тунели н продолжали хихикать, выдавая искаженную пародию на мелодичный смех Теллы. На мгновение Скарлетт показалось, что она вот-вот отыщет сестру. Но что, если ее уже не спасти? Что, если Телла успела без памяти влюбиться в легенду и отдала ему всю себя? А когда игра закончится? решит свести счеты с жизнью. Она ведь не страшится опасности, подобно тому, как свечной фитиль не страшится пламени. Казалось, ее никогда не пугало, что некоторые из ее желаний могли сжечь дотла. В детстве с к а р л е т т о б о ж а л а слушать о чудесах, которые творил магистр к а р а в а л я а ее младшую сестру влекли рассказы о порочной стороне его натуры. В глубине души Скарлет и сама не могла отрицать, как соблазнительно было бы завоевать сердце того, кто поклялся никогда больше не любить. Но Легенда был не просто п р и с ы щ е н н ы м женским вниманием безумцем. Он в и р т у о з н о влюблял в себя девушек и доводил их до умопомешательства. Кто знает, какие извращенные идеи он уже успел внушить Телле? Не перехватив у л а н Скарлет, она упала бы с обрыва и разбилась насмерть, даже не осознав, что мчалась вовсе не на зов сестры. Телли была присуща еще большая безрассудность. В 12 лет она впервые попыталась сбежать с парнем. К счастью, Скарлетт нашла ее до того, как отец заметил отсутствие младшей дочери. Однако с тех пор в душе Скарлетт поселился страх. Что однажды сестра попадет в беду, от которой она не сможет ее спасти. Почему легенда была недостаточно расстроить по молвку Скарлет? Мы найдем ее, заверил Хулиан. Печальная участь розы Теллу не постигнет. Скарлет охотно бы ему поверила. После всего только что произошедшего ей до боли хотелось разрушив преграды прижаться к нему. и довериться, как раньше. Своим обещанием он стремился ободрить ее, но на деле лишь сильнее р а с т р е в о ж и л Скарлет снова задалась вопросом, о котором боялась и думать после того, как услышала признание Хулиана. Она отпрянула от него, напоминая себе о необходимости держаться на расстоянии. Знал ли ты, когда в е з нас на к а р а в а л ь что легенда намерен поступить Стеллой также? Как прежде с твоей сестрой. Ну, я не исключал такую возможность. Поколебавшись, о т о з в а л с я Хулиан. Другими словами, да, знал. И ничего мне не сказал? Сдавленно произнесла Скарлет. Карамельные глаза Хулиана полыхнули сожалением. Я никогда не утверждал, что я хороший человек, Малинка. Глупости. Скарлет вспомнили слова предсказателя Найджела: будущее человека может измениться в соответствии с тем, чего он больше всего хочет. Я верю, что ты мог бы быть хорошим, если бы захотел. Это ты по себе судишь. Порядочные люди вроде тебя привыкли всех вокруг считать добродетельными, но я не такой. Он резко замолчал, и по его лицу пробежала тень боли. Когда я вез вас с сестрой на остров г р ё з то догадывался в общих чертах, чего следует ожидать. Что легенда похитит именно Теллу, я, конечно, не мог предвидеть, но понимал, что это будет одна из вас.